Человек начинает слышать голоса, приказывающие ему что-то делать, или наоборот категорически что-то запрещающее, появляется видение. Зачастую люди, особенно неверующие и не церковные, а также дети из таких семей, видят бесов, существований, которых ранее не верили. Развивается депрессия, усиливаются страхи и галлюцинации. На этом фоне вольные нередко заканчивают жизнь самоубийством. Обращают на себя внимание тот факт, что медикаментозному лечению – Этот синдром практически не поддается. Однако, по опыту православных психиатров и психологов, участие такого человека в церковной жизни значительно облегчает протекание болезней и приводит либо к полному выздоровлению, либо к улучшению состояния и успешному медицинскому вмешательству. Особенно тяжело протекает оккультная болезнь у детей. Врачам известны резкие всплески эпилептических припадков после сеансов Кашпировского. Причем зачастую это состояние обычным лечением прекратить было невозможно. Не всегда удавалось спасти детей даже в реанимационных отделениях. Также известны случаи, когда дети после сеансов Кашпировского оставались инвалидами из-за тяжелых поражений головного мозга. Суицид более характерен для молодежи и взрослых людей. Врачам неоднократно доводилось наблюдать людей, предпринимавших попытки самоубийства после систематических занятий экстрасенсорикой или иными формами оккультизма. Второе. Синдром навязчивых страхов развивается у людей сразу после посещения экстрасенса или колдуна. и не подается обычному медикаментозному лечению. Так известен случай, когда одна женщина обратилась к целителю из-за повышенной возбудимости своего ребенка. Колдун провел требуемый ритуал с чтением молитв, краплением святой водой и так далее. После этого у женщины появился необъяснимый страх за своего ребенка. Она перестала есть, спать, общаться с близкими, постоянно плакала, впала в депрессию. И в результате ребенок, который естественно отреагировал на тяжелое психическое состояние матери, стал еще более нервным и возбудимым, чем до сеансов колдуна. Лечение у психиатра никакого эффекта не дало. Третье снижение иммунитета. Чаще наблюдается у детей. Они становятся более уязвимыми к простудным заболеваниям. Экстрасенс Лазарев в книге Диагностика кармы сообщает о том, что, используя в своей практике методы магии и колдовства, он наблюдал у клиентов снижение иммунитета. Четвертое. Повышенная подверженность онкологическим заболеваниям.